Глава 13. Пленник и адвокат. Подруги переглянулись. Сидящая за рулем кивнула темнокожей воительнице, как бы предлагая той начать говорить. «Нам удалось отыскать, где господин Росси остановился. Он выбрал нестандартное решение для иностранца, снял на три недели дом на окраине Москвы и пустился во все тяжкие. Был замечен на подпольных боях, где делал ставки, проигрался в казино». «Кутил в компании дам лёгкого поведения», — произнесла Камария, а Желиана дополнила. «Отрывался по полной программе. Явно не на честно заработанное, и ему такое поведение явно не свойственно». «А вы, значит, решили к нему приблизиться таким экстравагантным способом?» — догадался я. «Примерно так. Перехватили его заказ в одно специфическое заведение», — хмыкнула чёрная воительница. «Он желал тёмненькую и беленькую подружку, обязательно на розовой машинке, что-то типа юношеской мечты извращенца». «И вы исполнили прихоть итальянца?» задумчиво уточнил у подруг. «В какой-то степени», — хмыкнула Жулиана. «И что же он вам поведал?» спросил я, боясь представить, что стало с главой клана Арту после такой встречи. «Ещё ничего не успел. Но, думаю, мы сумеем его разговорить». «Когда очнется?» — спокойно ответила Камария и посмотрела на часики на своей руке. В этот момент позади меня в багажнике отчетливо кто-то замычал. Ни я, ни Жейдер почему-то не догадались проверить сторожевую сеть, которая не присылала сигналы опасности. А вот сейчас тревога резко прозвучала в моей голове. Харек мгновенно среагировал и выставил вокруг нас защитный купол. Жилианна чертыхнулась и резко повернула к обочине, осознав, что-то пошло не так». К этому моменту мы уже выехали из города, машин во встречном и попутном направлении почти нет. А из багажника раздались глухие удары, а потом прозвучали выстрелы. Я открыл дверь и из салона вывалился в снег. Комария, ругаясь сквозь зубы, метнулась мимо меня и, открыв багажник, произвела несколько резких ударов кулаком. Я же поспешил к Жилиане, то и необходимо оказать помощь. Шальная пуля ударила в спину девушки, угодив точно под левую лопатку и попала в сердце, Источник девушки пытается запустить сердечную мышцу. Поддерживает жизнь мозга, но его энергия стремительно уменьшается. «Счет на секунды!» «Жейдер, вливай в жале энергию и не экономь!» А Ро сам тащу обмякшее тело девушки. Диагностические щупы выпустил. Силовыми пытаюсь остановить кровь. Мне необходим круг сил, и резерв стремительно пустеет. Повезло, что пуля неразрывная. Она остановилась в сердце и не дает ему работать». «Что с ней?» – подскакивает комария «Ничего не отвечаю. Держа на руках легкое тело, направляясь в сторону мрачного леса. Утопаю в сугробе, спешу. В висках пульсирует мысль, что не успеваю. Осознаю, что нет времени на заклинание для круга силы. На пути ива, но дерево в спячке». «Прости. Побеспокою тебя». Прикладываю окровавленную ладонь к стволу и направляю посыл бодрствования. «Мне нужны твои жизненные силы. Помоги!» – произношу, а сам вытаскиваю нож. Без раздумий распарываю на раненой плаще водолазку. Телохранительница почти не дышит, дыхание чуть слышно. Возможно, кома, но источник жали продолжает бороться. «Подпитывай ее своими соками!» — приказываю Иве. Две ветви, с которых падает снег, со скрипом склоняются. Под моим взглядом тонкие побеги уходят под кожу раненой и запускают через ствол циркуляцию крови. «У меня не более пяти минут». Мозг, источник жилианы умрут, оставшись без жизненных сил, и сок Ивы не поможет. Без раздумий делаю крестообразный разрез на спине девушки. Пулю необходимо немедленно извлечь. Ладони держу рядом с раной, глаза закрыл, мысленно управляю силовыми щупами. Вот они проникают в сердце жали. Захватывают инородное тело. Подавляю в себе желание рывком извлечь пулю. Медленно и осторожно вытягиваю щупы и одновременно восстанавливаю ткани сердца. Сок Ивы циркулирует. Почти заменил кровь раненой. С противным чавканием выходит пуля из разреза. Накладываю мощное целительское заклинание, приказываю дерево очистить и вернуть кровь в организм моей телохранительницы. Небольшой разряд в сердце. «Не запускается». «Да чтоб тебя!» Переворачиваю безвольное тело, бью кулаком по грудной клетке, припадаю к ледяным губам, на которых застыл снег. Выдыхаю воздух и одновременно разряд в сердечную мышцу. «Есть отклик!» Слабый толчок сердца. Пауза. Ещё одно сокращение мышцы у Неровный ритм. Пульс на шее нитевидный. Контролирую объём крови и отток сока дерева. Восстанавливаю разрез на спине Желианы и беспокоюсь об активности мозга пострадавшей. «Стас, она выживет!» Доносится до меня взволнованный голос Камарии. «Не отвечаю». Ещё ничего не закончил. Жизненные силы вливаются в источник молодой женщины, лежащей передо мной. Я сделал всё, что мог. Диагностика прислала отчет, что все органы в порядке, но находятся в заторможенном состоянии. Мозг никак не желает просыпаться и реагировать на раздражители. Сколько прошло времени после выстрела, не могу даже приблизительно ответить, склоняясь над духом Жулиана и шепчу. Если сейчас же не очнешься, то из клана парфюмеров выгоню, и одной из хозяек передам, после того, как оживлю, раздену и в огромный бант запеленаю. Глубокий нервный вдох девушки меня обрадовал. Вот раненая раскрыла веки, сфокусировала взгляд на моем лице и прошептала. «Что случилось?» «Меня узнала? Обеспокоенно спрашиваю». «Да». Кивнула она, продолжая тяжело дышать. «Отлично. А что последнее помнишь?» «Мы направлялись за город. Я управляла джипом. Мы болтали, а потом...» Она запнулась и нахмурилась. «Резкая угроза». «Блок не успела выставить, сильная боль в спине, жар в груди. Сейчас очень холодно, и сердце ноет». «Это пройдет». Выдыхаю, провожу рукой по своим мокрым от пота волосам. «Могу встать», — интересуется Желиана. «Попытайся». Киваю, а сам направляю в Иву поток благодарности и извинения за доставленные неудобства. Ветви дерева чуть шевельнулись. Ива как бы ответила, что рада оказать помощь, и могу еще обращаться. Жилиана встала, качнулась... Хрипло рассмеялась и поежилась, а Камария заявила. «Ты нас перепугала. Не забудь взять пулю, которую из тебя Станислав Викторович достал, а саму с грани вытащил». «А мне кто-нибудь объяснит, что произошло?» Немного запоздало, поинтересовался я. «Насколько понимаю, в багажнике имелся пассажир, начавший стрельбу». «Как такое могло произойти?» «Хотели вам подарок сделать». Потупилась Жилиана, пытаясь на своих шпильках сделать шажок в сторону. «Никак не могу согреться. Источник отвечает на все просьбы, что у него другие задачи, и сейчас невозможно тратить энергию». «Пойдем в машину. Там мне все и поведаете». Кивнул в сторону джипа, начиная сам мерзнуть. Жайдер молчит. Мой питомец чувствует вину, а энергию он отдал почти всю. Наблюдаю, как подруги бредут по сугробам, и только сейчас приходит испуг и откат. «Нет, не за себя» за своих людей в клане. А «Чёрная луна» и «Жали» уже плотно вошли в жизнь парфюмеров. Мотор джипа продолжает работать, свет в салоне горит, багажник и двери распахнуты. Помог обессиленной Жулиане забраться на задний диван и велел прилечь. Мышцы спины следует поберечь, а то постоянно приходится контролировать рану. Спрашивать о чём-то пострадавшую не стал. Та действует словно во сне, физически истощена, но аура не внушает опасений. «Всё у телохранительницы нормально». Сейчас период отката от перенасыщения магической энергии. Опять-таки сказывается потеря крови. «И кто же это? Стрельбу устроил?» — поинтересовался я, глядя на нервничающую комарию. «Станислав Викторович, я оплошала. Непростительную совершила ошибку. Понадеялась на сонное зелье. Обыск плохо провела», — сказала черная луна и потупилась. «Готова понести заслуженное наказание». «И как поступить?» Ругаться и брониться поздно, да и сил нет. Криками ничего не исправить, а последствия, если честно, могли оказаться печальными. Подошел к багажнику и увидел лежащего в беспамятстве смуглого господина в шелковой пижаме. Одна штанина задрана, на лодыжке прикреплена маленькая кобура. Лицо у пленника разбито в кровь. Видна седина на висках, а черты лица напоминают выходца из южных стран. «Итальянец?» «Марио Росси?» Задал вопрос Камарии, уверенный в своей догадке. «Да», — кивнула та. «Это он, глава несуществующего клана Арту». «Ты его хорошо вырубила», — констатировал я, понимая, что пленник очнется через пару часов. «Не раньше». Приложила силы. Била в определенные точки и пару заклинаний применила. «Чуть не убила мерзавца», — призналась Камария. «И что он тут делает?» «Мы его решили вывести и допросить, разыграв девочек, ищущих лёгкой наживы и приключений. Выложил бы всё, как миленький». Семен позвонил в тот момент, когда Марио загружали. Обрадовались, к тебе поспешили, решив преподнести сюрприз. Виноватым голосом призналась моя собеседница. «Понятно», — кивнул я. «А документы взять не додумались?» «Они в сейфе открыть не смогли. Там хитрая защита. Только ломать до да времени не хватило. Решили оставить все как есть. А если потребуется, потом вернуться?» «Как так получилось?» что у него оказался пистолет, да еще с магическими зарядами. Потер я висок. «Понятия не имею. Сама шокирована. Мы его вдвоем обыскивали. Правда, торопились», — вздохнула черная луна, коря себя за такую оплошность. «Ясно», — покачал я головой. «Пистолет его где?» «Вот». Она запустила руку в карман плаща, а потом ругнулась. «Черт тебя забери! Потеряла!» «Иди ищи. Две минуты даю». Устало произнес я и направился на место водителя. Мария полезла в сугробы, а я попросил своего питомца. Следи за итальянцем, или кто он там, контролируй состояние жали. Старайся пополнить источник. Хозяин, тебе самому энергия требуется, заметил хорек. Обойдусь, отмахнулся я. Печку включил на максимум. Раненую потряхивает от холода. Боюсь, простуду подхватит, если быстро не восстановится и не согреется. «Черная Луна села в машину и отдала мне пистолет, в обойме которого осталось два патрона. Заряд с использованием магического посыла, предназначенного на преодоление защиты стихийника, никак не меньше. Очень мощно кто-то над патронами потрудился. Кстати, ведь в этом ничего сложного нет. Достаточно установить статичное заклинание, в которое подносить боеприпасы, на них установятся нужные посылы и на этом все». «Насколько знаю, в княжестве такой метод применяется, но из-за большого количества расхода энергии и еще каких-то сложностей цена за заряд, еще важен калибр, сильно возрастает». «Станислав, нам не следует вызвать помощь», — кивнула темнокожая воительница на заднее сиденье, где от холода потряхивает Джулиану. «Каким образом?» — поинтересовался я. «Точнее, кто сюда сумеет мгновенно перейти?» «Даже если на тебе или подруге имеются меткие слежения, то Куршинов нам мало чем поможет». Зная своего начальника охраны, тот за своих людей переживает и их всячески страхует. Уверен, отслеживает их перемещение. Маячок куда-нибудь установил и в случае необходимости готов подстраховать. Однако он только помешает. До места мы не доехали, всего ничего, пару километров, если верить навигатору. Поэтому-то и направил джип к месту отдыха адвоката, Связался с Захаром Ивановичем по телефону. «Небольшой форс-мажор. Требуется горячая сауна, лучше банька», — без предисловий сказал, как только Пейгин на звонок ответил. «Все есть! В том числе пара барышень, вино, квас и пиво!» — радостно ответил тот. «Водка нужна». Потер я висок, бампером задев кучу снега. «Подъезжаю к КПП. Розовый джип. Номер не знаю. Вели, чтобы пропустили». «Розовый джип?» — переспросил адвокат, а потом хмыкнул. «В таком случае номер не обязателен, такие тачки редки». Ворота распахнулись, когда до них оставалось еще метров триста. Скорость не сбавлял. Через минуту въехал во двор снятого пейгиным коттеджного комплекса. Адвокат встречает, правда, рядом с ним трое охранников. Захар Иванович не тот, чтобы за свою безопасность беспокоиться. Умеет находить общий язык с бандитами, бизнесменами и стражей. Он опасается случайностей и боится встретить неуравновешенного человека». Так, когда-то мне, пожалился на свою фобию. «Рад видеть!» — направился ко мне Пейгин, тщательно скрывая изумление. Взаимно махнул ему рукой и открыл дверь со стороны трясущейся Жулианы. «Девушке плохо, замерзла. Ее следует отогреть», — пояснил свои действия, вытаскивая свою охранницу. «Всегда готов?» — нахмурился адвокат. Ранено? «Уже вылечена. Восстанавливается», — ответил ему и спросил. «Ты обещал баню?» «Куда ее нести?» «Пошли за мной!» Засуетился Захар и скорым шагом отправился вглубь комплекса. «Тут недалеко. Там давно все готово!» Комария за мной!» Кивнул молчаливой воительницы, стоящей рядом, а потом мысленно обратился к Джейдеру. «На тебе охрана груза. Контролируй, не дай ему очнуться. Посторонних к тачке не подпускай. Почувствуешь опасность? Сообщай. И можешь трансформироваться, если сил хватит». «Понял. Все сделаю!» Ответил мой питомец. «Все. За пленника теперь не переживаю. Как и никто любопытный, к машине близко не подойдет. Хотя специфика работы адвоката и на его людей распространяется. Пока клиент не желает говорить и свои секреты хранит. Лучше не спрашивать. Проблем меньше». «Хороша, Банька. Пара много. Протопили от души и даже слишком. Камария помогла раздеть жилиану. Последнюю бьет озноб и зубы стучат. На полку раненую положили. Я уже хотел веник дубовый взять, но понял, что в одежде не справлюсь. Разделся до трусов, а потом стал хлестать свою телохранительницу. Разумеется, активировал несколько заклинаний травника, чтобы веточки и засохшие листочки изгоняли хворь и пополняли энергией источнику клиентки. Самое смешное, хватило всего пяток ударов по спине и мягкому месту, как же запросила пощады. «Стас, прошу, хватит, я в порядке, изумительно себя, ай, ой, не надо, пожалуйста, прекрати, жарко, дышать нечем». «Еще парко!» — разошелся я, зачерпнул ковшиком из ведра и плеснул на раскаленные камни. Ну, самую малость переборщил, аж в груди сдавило и горло перехватило. Вмиг пот сошел, на секунду расслабился, а Жилиана в неглиже из парной выбежала. Я за ней, а та на улицу и в сугроб с визгом прыгнула. Вскрикнула и обратно в баньку побежала. Странно, не думал, что у нее проснутся русские инстинкты. Комария же в предбаннике сидит и отказывается париться» она громко возмущается, дверь в парную изнутри заперла и к себе не пускает. В этот момент мой сотовый ожил, ответил, не глядя, грозя своей телохранительнице. «Долго не продержишься. Захочешь воздуха глотнуть, выйдешь, а за неуважение получишь еще десять ударов по мягкому месту». «Стас, это кого ты там бьешь?» прозвучал в динамике телефона озадаченный голос княжны. «Одну из твоих подруг и свою телохранительницу», — ответил Стежки. «Прикинь, она настолько переохладилась, что источник не мог согреть. Хорошо, хоть баню нашли. Теперь воспитываю. она уклоняется и орёт, что больше так не будет». «Ничего не поняла», — растерянно произнесла моя девушка. «Ты в Сумовку-то придёшь?» «Обязательно», — утвердительно сказала, потом добавил. «Чуточку позже. Сейчас есть дела». «Дай, пожалуйста, телефон. Поясню Стефане Олеговне происходящее. А то вы друг друга не понимаете», — протянула ладонь Мария. «Действительно. Вопли же что она сидеть не сможет как минимум неделю. Кого угодно введут в заблуждение». Посмеиваясь, передал черной луне смартфон, а сам налил себе холодного кваса и сел на лавку. Облокотился спиной на идеально отшлифованные бревна, прикрыл глаза и стал пить пенный напиток. Следует встать, одеться и решить вопросы с адвокатом, разобраться с пленником, а потом отправиться в Сомовку и завалиться спать». Нервный выдался денек, и он ещё далеко не закончен. «Я всё объяснила», — сказала Камария, положив передо мной телефон. «Жали, может выходить. Ты её больше стягать не станешь». «Тебе бы тоже следовало такой экзекуции подвергнуть», — хмыкнул я. «Не переживай, никого не трону. Но Айбеку намекну, что он жену должен к русской бане приучить». «Нам бы лучше в джакузи. С музыкой и холодным шампанским» прокомментировала Жолианна, усаживаясь напротив меня. «Ты как?» — поинтересовался я, проверяя информацию о диагностических посылов. «Отлично!» — неуверенно ответила Жали. «Ты бы прикрылась», — буркнула Камария. «Узнает княжна и голову мне открутит». «А то нас, наш глава клана, голыми не видел», — стрельнула в мою сторону глазами пострадавшая. «Повторим?» — кивнул я в сторону парной. «Нет, обойдусь». Покачала головой бесстыдница, встала, потянулась и прошлёпала к вешалке, где висят банные полотенца. А стежка всё равно лучше и красивее. Роднее, и фигуры у неё гармоничнее. Опять-таки попа немалинового цвета. Смеюсь, Желиана и Камария хороши, во всех смыслах, и без кавычек. Сегодня косяка пароли, вроде опытные, в переделках бывали, а поспешили, и чуть трагедии не случилось. Надеюсь, такого больше не повторится. Хм... А вот больше париться жали не следует. В ближайшую неделю так точно. Все же диагностика показала о недостаточно укрепленной сердечной мышце и восстановлении поврежденной кожи. Черт, а я еще по спине ее хлистал. Правда, силы от веника и окружающего дерева переливал и не забывал про целительские посылы. — Ладно, пойду пообщаюсь с Захаром Ивановичем, — сказал я и встал с лавки. Возникла неожиданная проблема — Трусы мокрые, а мои телохранительницы с интересом на меня посматривают. Нет, ну ладно, жали, у той сейчас даже любовника нет. А Камария-то чего губки облизывает? Ее Айбек ждет дома, а меня Стеша. А еще предстоит деловая беседа с Пегиным, после которой тот предложит отметить сотрудничество и с его барышнями в джакузи или баньке развлечься. Знаю я адвоката, у того тяга к слабому полу. Кое-как надел на себя одежду и ручкой девушкам помахал, предупредив, чтобы не засиживались. «У нас еще есть работенка». Один из охранников адвоката дежурил недалеко от бани и при моем появлении поспешно подошел и сказал, «Захар Иванович отдыхает в бильярдной комнате, ожидает вашего визита». «Веди», — коротко сказал я. Коттедж обустроен для отдыха и развлечений. Все вычурно, пестро и ярко, обстановка дорогая, Прошли вглубь дома, оказались перед закрытыми дверьми, из-за которых доносится женский смех, звон бокалов и тихая музыка. Охранник постучал, зашел внутрь, предварительно попросив меня подождать. М да Пейгин отрывается на всю катушку, судя по визгу какой-то девицы. «Проходите, Захар Иванович вас ждет», — объявил появившийся телохранитель адвоката. Хм. Ожидал разврат и пьянство, однако ошибся. Женщины более-менее одеты нормально, сам адвокат уже в костюме, его секретарь Дмитрий держит в руках папку с документами. Ну, две девицы в коротеньких платьицах держат в руках кии и рассматривают положение шаров на столе с лузами. Третья девушка несет под нос двумя чашками кофе. И кто тут визжал и смеялся? Из соседнего зала послышался плеск воды и чей-то вскрик. «Станислав Викторович!» — поспешил ко мне Пейгин. «Рад видеть! У меня тут пара коллег, развлекаемся!» они себя уже подруг выбрали, а я еще не определился. Точнее, не установил очередь. «Захар Иванович, нам бы переговорить без лишних ушей», — спокойно сказал я, будучи к чему-то подобному готовым. «Дело прежде всего», — кивнул Пейгин. «Развлечаемся потом?» «Не сегодня», — покачал я головой. «Устал. А еще пара вопросов не решена. Они с вами не связаны, требуют личного присутствия». «Понимаю», — сочувственно сказал адвокат. «Тогда не будем терять время. Прошу». Он указал направление рукой. «Пройдёмте в переговорную. Дмитрий, ты на подхвате!» Обернулся к своему секретарю. «А как же кофе?» Чуть капризно надуло губки девицы, держащие в руках под нос. «Станислав Викторович?» Вопросительно посмотрел на меня адвокат. «Не откажусь». Пожал в ответ плечами. «Пойдём», кивнул Пейгин девице. Перед переговорной комнатой секретарь молча отобрал поднос у девушки. Захар Иванович воспользовался моментом и шлепнул ту чуть ниже спины и заявил. «Убедительно, крепко сбитая и не дура. Ты следующая и постарайся не разочаровать. Жди в сиреневой комнате». «Поняла». Покивала та и поспешно удалилась. Дмитрий вышел и объявил. «Чисто». Ловушек жучков не обнаружил. Сторожевое заклинание установил. «Молодец». Похвалил его Пейгин. «Жди здесь. Возможно, понадобишься». Строгое помещение, длинный стол, кресло, проектор, глухие шторы на окнах. В сторожевой сети не появилось никаких подозрительных всполохов магии, в том числе и не обнаружил подслушки. Непроницаемый купол в комнате есть, но он работает на сигнализацию. Если кто-то решит полюбопытствовать ведением переговоров, то об этом сразу же сообщит Дмитрию. «Какие задачи?» посмотрел на меня адвокат. Захар Иванович весь подобрался, с лица слетело расслабленное выражение, взгляд стал пронзительным и внимательным. «Необходимо расширить перечень интересов моего клана», «беря чашку с кофе», — произнес я, «решить вопросы с казначейством и налоговой о покупке драгоценных материалов, в том числе золота и камней накопителей». «Правильно», — покивал Пегин. «Вопросы начнут задавать. Продажи ювелирных артефактов...» В таких объемах вызовут нездоровый интерес у конкурентов. Попытаются утопить всеми возможными способами. Удивительно, но пока кланы, специализирующиеся на таком поприще, еще не предприняли таких попыток. Объяснение такому поведению ювелиров имеется, — поинтересовался я. «Никто не понимает ваш статус», — пожал плечами адвокат, потер переносицу и добавил. «Ваш покорный слуга» — кивнул и улыбнулся. «Относится к их числу». «Поясните», — заинтересовался я. «Ни для кого не секрет, что вы дружите с влиятельными людьми», — подбирая слова, произнес Пейгин. «Общаетесь с князем», — а с его дочерью танцевали второй танец. «При этом...» — он закусил верхнюю губу. «Не используйте эти связи, как могли бы. Согласитесь, преференций клан парфюмеров почти не получил». «Однако развиваетесь стремительно, такими темпами скоро окажетесь не так далеко от сотни сильных и влиятельных кланов». «Как по-вашему, какое время отводите для такого успеха?» «Сложный вопрос», — пожал плечами адвокат. «Множество непрогнозируемых факторов. Стремительные взлеты и падения приходилось наблюдать». «Ладно», — отмахнулся я. «По ювелирке, когда все сделаете?» «Неделя или того меньше — это не проблема». «В том числе и вопросов не последует. У вас есть княжеское освобождение от поставок из Братства Арабских Эмиратов энного количества беспошлинных сборов. Султан никому объем не раскроет, но ведь он и не превысит установленные квоты». «Верно?» — с хитринкой посмотрел он на меня. «Разумеется», — усмехнулся, а сам призадумался. «Дело в том, что если какое-нибудь силовое ведомство начнет рыть, Производить сверки и аудит, то окажусь в незавидном положении. Конечно, пока большая часть камней-накопителей накапливается на складе. Однако в тех же производимых артефактах их количество указывается. Двойная бухгалтерия до добра не доведет. С этим что-то предстоит предпринять. А какие еще поручения? Уверен, вы не по этому. Вопросы хотели увидеться, — сказал мой собеседник и допил кофе. «Разработка и производство различных видов защиты и вооружения», произнес я, наблюдая, как Пейгина покинула невозмутимость. «Станислав Викторович, вы собрались сыграть в опасную игру?» Задумчиво произнес Пейгин. «Там такие обороты и прибыли, что диву даешься, когда узнаешь порядок цифр. Рынок оружия не такой большой, как кажется со стороны. Он один из самых опасных». Вы испугались?» Недоверчиво спросил я. Аура моего собеседника в смятении. Взгляд на меня не поднимает. О чем-то глубоко задумался. С минуту молчали. А потом Захар Иванович уточнил. «Проблемы с властями предусматриваются?» «Нет». Отрицательно качнул головой. «Вы забеспокоились, что собираюсь незаконный оборот организовать?» «На такой шаг не пойду никогда. Я не идиот и не самоубийца». Все будет официально. Заказы от правящего клана. Производство только после получения согласования и одобрений. Единственное, оставляю вариант для выпуска того или иного снаряжения для гражданского оборота. А вот оружие, в котором используются магические детали или посылы, не планирую пускать в свободную продажу. «Над последним утверждением рекомендую подумать», — повеселил Пейгин. «Зачаровать прицел на точность или ствол от повреждений не будет считаться чем-то из ряда вон выходящим. Есть кланы, доводящие до ума уже изготовленные охотничьи ружья и ножи. Такие изделия высоко оцениваются». «Хорошо, подумаю», — согласился Еришев сразу не отказываться. «Тогда и этот вопрос считайте закрытым». «Расширю перечень действий и интересов клана парфюмеров. Срок уже обозначил. Конечно, это с учетом того, что процесс предстоит подталкивать». Он потер большой палец указательным и средним. «Понимаете, о чем речь?» «Разумеется. Ваш гонорар обсудим чуть позже». Улыбнулся я и продолжил. «Вам известно о моих питерских землях. Необходимо получить разрешение на строительство и приступать к возведению цехов по производству амуниции и вооружения» но только таким образом, чтобы имелась возможность быстро и безболезненно переориентироваться на выпуск любой военной продукции. Другими словами, мне требуется построить универсальное производство. Разумеется, речь не идет о заводе. Считайте это сборочным комплексом». «Вы готовы на такие вложения?» — уточнил адвокат. «Боюсь, ума окажутся высокими». «Разумеется». Кивнул я, уточнил. «Огромных капиталовложений пока не планирую». За скорость и качество заплачу, про ваш гонорар не забуду. Естественно, о моих намерениях распространяться не следует. Надеюсь, мы друг друга понимаем, Станислав Викторович. Обижаете, широко улыбнулся Пегин. Мои услуги влетят вам в копеечку, но не подведу и не разочарую. Как понимаю, все договоры и соглашения предстоит заключать мне. Для этого потребуется длительная командировка в Питер. Там сниму скромный офис и приступлю к работе. «Ох, чувствую. Потянет он из моего клана денежку. Впрочем, за все надо платить, в том числе и за услуги. Рисковое дело затеял. Просчитать его почти нереально. Есть только уверенность в собственных силах и экспериментальный образец управления потоками. Да негласное одобрение князя». «Договорились. Подготовьте договор, его подпишем и приступайте». Сказал сдерживающему радость Захару Ивановичу, а потом добавил дегтя в ложку меда. «Да». Затраты на строительство, сметы и дополнительные расходы потребуют согласования. Нет желания, чтобы за мой счет Пейгин озолотился. Его услуги и так дорого стоят. А тут еще такой жирный заказ, где ожидаемая прибыль способна затмить осторожность. Строительство – бездомная бочка, если не контролировать, то ведь помер пустят. Смеюсь, но в каждой шутке есть доля истины. Захар Иванович попросил подождать 10 минут и принялся за составление договора. Он устроился за столом и стал быстро писать на бумаге. Когда-то его спросил, почему почти все документы заполняют от руки, а не пользуются компьютером. Ответ немного удивил. Пегин признался, что не доверяет устройству, к которому кто-то посторонний способен получить доступ. Он тогда заявил, «Конфиденциальная информация требует тишины, ее следует оберегать. На компьютере, ноутбуке или смартфоне никаких важных документов не храню». «Нет гарантии, что кто-нибудь туда не сунется и не украдет сведения. А магическая защита?» — поинтересовался я. «Вам ли не знать, что все возможно взломать?» — развел тот руками, составляя наш первый договор. Прошел к окну. Двор хорошо освещен. Наш джип стоит на своем месте. Температура понижается. Пленнику в багажнике тяжко приходится. Как бы не замерз до того, как с ним побеседую. Что делать с итальянцем, чуть не пристрелившим Жулиану? Зависит от того, как себя поведет. В идеале сдать бы его Громову, когда все расскажет. А в том, что язык у него развяжен, не сомневаюсь. А с другой стороны, он покушался на меня и моих людей. Правда, в его оправдание господин Росси находился в стрессовой ситуации и боролся за жизнь и свободу. Только непонятно, на что рассчитывал. Глупо палить магическими патронами во время движения машины. Я бы на его месте дождался остановки и использовал промах тех, кто в багажник засунул». Нервы и неопытность итальянца сыграли нам на руку. Но это еще свидетельствует о том, что Марио не боевик. А кто он тогда? Ладно, чуть позже узнаю. «Господин Жиргов, ознакомьтесь!» — отвлек меня от размышлений Пейгин. «Уже закончили?» — удивился я и подошел к адвокату. «Стандартно все», — пожал тот плечами. Хм. Гонорар он захотел не слабый. 10% процентов от сумм строительства, которое берется курировать. Много или нормально?» «Собственные обязанности Захар Иванович прописал точно, и, скорее всего, это стоит запрошенных денег. А вот за внесение дополнений в сферы интереса парфюмеров все стандартно». «Все устраивает? пожелание. внимательно посмотрел на меня Перегин. «В нашем первом договоре вы старались все завуалировать и оставить лазейки», — улыбнулся краешком губ. «Сейчас же пишите подробно. Почему?» — я расписался, а потом и спроецировал на документ магическую печать клана» передал соглашение адвокату тут со своей стороны заверил наш договор и пояснил станислав викторович вы тогда популярно объяснили что не пожелаете иметь дело когда есть лазейки и отступления платите щедро не требуете невозможного с вами приятно иметь дело и работать взаимно кивнул с делами на сегодня завершили складывая пополам только что заверенное соглашение поинтересовался адвокат да подтвердил я «Тогда отдохнем и развлечемся. Девочки-профи своего дела. Одна другой краше. Нет, у меня есть подруга». Отказался, а потом предупредил. «Захар Иванович, не откладывайте начало работы. Опечались, если подведете». Адвокат заверил, что утром он примется за дело. Уверен, он сделает все, что в его силах, и даже больше. Перспективы очевидны, и такими клиентами, как мой клан, не разбрасываются. Впрочем... Он вскоре станет чуть ли не штатным работником. Времени ни на что не останется. На этом с ним распрощались, и я покинул коттедж. Оказалось, что Камари и Жиллиан уже на улице дожидались. Джип завели и прогуливались подле машины. Жейдер доложил, что никто к тачке близко не подходил. Пленник очнулся, пару раз стонал, но попыток выбраться не предпринимал. «Надо найти укромное место и побеседовать с итальянцем», произнес я, устраиваясь на пассажирском сиденье рядом, севший за руль черной луной. «Если верить навигатору, то в паре километрах летние лагеря для школьников. Сейчас там вряд ли кто-нибудь отдыхает, если не считать сторожей и охраны», произнесла с заднего сиденья Жулиана. «Маршрут на навигаторе построили. Ждём вашего решения», улыбнулась Камария. «Молодцы», — скупо похвалил я. «Туда и поедем». Один момент не учли. Дорога оказалась занесённой снегом, по ней машины давно не ездили. Джип мощный, уверенно преодолевает заносы, всего пару раз буксовал. Минут через двадцать въехали в лес, а вскоре подкатили к полуоткрытым воротам. Судя по ровному, белому, снежному покрову, то тут даже зверьё не ходит, не то что человек. И всё это не так далеко от столицы. Почему бизнесмены не отстроили какие-нибудь коттеджные посёлки? Впрочем, судя по навигатору, то тут нет рек и озёр, а недалеко болото. «Заезжаем. Или тут остановимся?» Поинтересовалась Камария. «Едем», — кивнул я и, открыв дверь, пояснил. «Ворота открою». Чуть ли не по колено провалился в снег. А внедорожник большей частью и не замечает преград на своем пути. Правда, после первой пробуксовки я показал, как включить пониженную передачу и блокировки. Одна из створок ворот вмерзла в землю. Потребовалось усилие, чтобы ее с диким скрипом отворить». К ближайшему прямоугольному дому подъехали, Жейдер с простеньким замком справился за пару секунд, а черная луна уже волоком тащит пленника, который с испугом таращит глаза, открывает и закрывает рот, но ни звука издать не в состоянии. Заклинание подавления голосовых связок действует безотказно. «Мой питомец пленнику еще и конечности обездвижил». Хорек, посылы-то свои снял, да у Марио руки и ноги затекли. Мужик, когда его из багажника вытащили, сразу в снег упал и подняться не мог. Мы прошли в какой-то зал, стулья составлены у одной стены, на полу блестки какие-то обрывки от золотистых лент, под высоким потолком пыльная люстра. Нам повезло, электричество не отключено, а вот отопления нет. Да оно и не предусмотрено. На стол его, коротко приказал я. Трясущегося итальянца усадили в центре зала, Я разблокировала ему голосовые связки, а мой питомец выпустил когти и сел напротив пленника. «Одно неверное движение, и он...» — смотря в глаза Марио киваю на голема. «Тебя на кусочки порежут». «Понял?» Господин Росси, глава несуществующего клана Арту, закивал и заискивающе улыбнулся. «Говори». Коротко приказываю, а сам стараюсь не обращать внимания на своих телохранительниц. Девушки, не сговариваясь, вытащили из карманов по ножу и принялись их в руках крутить. А сделали кровожадные, а Желиана и вовсе буркнула. «Лучше сразу к силовому допросу перейти. Чего сюсюкать? Он пальбу устроил, чуть меня не убил».